Птичка. В тот день, когда мы купили 20 соток земли в чистом поле, наша старшая дочь явилась домой с маленькой ржавой клеткой в руках. В клетке, спрятав голову под крыло, сидела тощая, облезлая, нахохленная птица. Вот, полюбуйтесь, объявила наша старшая и грохнула клеткой по столу, так что птица подскочила на жердочке и недобро глянула на нас мутным черным глазом. Помогла старушке перейти через дорогу. Вот этой старушке! кратчево спросил муж и кивнул на птицу. «Разумеется, не этой. Я шла из школы, а на переходе стояла старушка и говорит, «Дочка, помоги мне перейти дорогу, что-то я совсем плохо видеть стала и хожу еле-еле». Я взяла ее под руку, и мы полчаса тащились на другую сторону, пока все машины нам дудели как ненормальные. А когда, наконец, добрались до тротуара, она сказала, «Спасибо тебе, милая, ты мне помогла, и я тебе помогу». «Сунула мне в руки эту дурацкую птицу и так от меня дернула, что я ее догнать не смогла. Зачем было врать, что она ничего не видит и еле ходит? Помогай после этого старушкам!» Дочка сердито бросила в угол кроссовки. «И что же нам теперь с ней делать?» — растерянно проговорил муж. «А я знаю», — возмутилась старшая, — «если хотите выпустить в окно». «Нельзя птичку в окно выгонять», — вступилась наша младшая дочка. «Смотрите, какая она голодная и усталая! Ей надо зёрнышек купить и новую клетку!» Несколько минут мы молча смотрели друг на друга, а потом муж нерешительно кивнул, и мы с нашей младшей побежали в магазин. Вернулись с пакетом универсального корма, коробочкой витаминов для птиц и новой сверкающей клеткой, в которой позвякивали разноцветные игрушки и пускала солнечных зайцев в круглое зеркальце. Мы открыли дверь старой клетки, Наша младшая бесстрашно подставила палец, и птица осторожно выбралась наружу. Она внимательно огляделась по сторонам и полетела. Осмотрела комнаты, коридор, уселась на кран в ванной и несколько раз стукнула по нему клювом. «Птичка хочет купаться!» — радостно завопила наша младшая. Мы открыли кран, и птица действительно нырнула прямо в струю. Вода лилась с нее грязная и мутная, а перья вылезали клочьями. Птица выбралась из раковины, тощая и лысая, отряхнулась и забралась в свою новую клетку. Некоторое время мы слышали только хруст зерен. А потом наши гостья чинно кивнула, как будто говоря нам спасибо, повернулась к стене и сунула голову под крыло. «Вот это да!» — прошептала наша младшая. «Вот уродина!» — выдохнула старшая. «Ну, с прибавлением!» сказал муж и накрыл клетку пледом, чтобы свет не мешал птице спать. В следующие дни птица только ела, купалась под краном и спала, сунув голову под крыло. Она не шумела, не клевалась и вела себя так смирно, что мы даже перестали закрывать дверцу клетки, предоставив прибавлению самостоятельно передвигаться по квартире. Уже через неделю птица заметно поправилась. Еще через две покрылась мягким серо-синим пушком. Мы пытались выяснить породу этого существа, Но не нашли ни в интернете, ни в энциклопедии «Жизнь животных» ни одного похожего экземпляра. Наша старшая опубликовала фотографию на сайте орнитологов, но они объявили картинку фальсификации, созданной при помощи компьютерных технологий. А в начале весны она снесла яйцо. «Смотрите, яичко!» — захлопала в ладоши наша младшая. «Позвольте, разве для размножения ей не нужен самец?» — задумчиво спросил муж. «Я вас умоляю!» — закатила глаза наша старшая и закрылась в своей комнате. Размером яйцо было с мелкую виноградину. Хрупкое, почти прозрачное, покрытое тонкими голубоватыми прожилками. Несколько дней птица не покидала клетку. А когда она наконец-то слезла с яйца, чтобы искупаться в раковине, муж смущенно проговорил. «Друзья мои, вам не кажется, что яйцо подросло?» «Пап, ты в школе учился?» Возмутилась наша старшая. «Птичье яйцо не может вырасти. Оно и так содержит все питательные вещества, необходимые для птенца». «И все-таки посмотрите. Раньше оно было примерно как маленькая кислая виноградина, которая нравится нашей маме. А теперь оно почти как крупный красный виноград, который люблю я». Мы изумленно застыли возле клетки, и только наша младшая радостно пропела. «Ура! Наш птенчик уже подрос!» Еще через несколько дней яйцо было больше похоже на сливу, потом на крупный апельсин, потом на дыньку-колхозницу, а перед майскими праздниками муж решительно сказал, «Нужно достать его из клетки, иначе птенец не сможет выбраться наружу, когда вылупится». Птица степенно кивнула головой, как будто была совершенно согласна с таким предложением. Она вылетела и села ко мне на плечо, а я аккуратно достала яйцо и положила его в корзинку, в которую наше младшее заботливо постелило мягкое полотенце. Через неделю мы переложили яйцо в корзинку побольше, потом переместили его в мягкое кресло, а потом вдвоем с мужем со всей осторожностью переложили на пол. К лету оно переросло на дувной фитбол. По вечерам наше младшее нежно гладило яйцо маленькими ручками и тихонько разговаривала с птенчиком. Наша старшая рисовала на нем марсианские пейзажи, а муж прикладывал ухо, прислушиваясь к происходящему внутри. «Там что-то жужжит, как будто работает крошечный кондиционер», — говорил он. «Там льется водичка», — шептала наша младшая. «Да нет же, там играет музыка», — возражала наша старшая. В первый день лета яйцо плавно покачнулось, а по молочно-белой поверхности с голубыми прожилками поползли тонкие трещинки. Мы с изумлением смотрели, как трещинки становятся глубже, а скорлупа, которая уже стала плотной и крепкой, с хрустом лопается и начинает падать на пол. Минут через пятнадцать перед нами посреди молочно-белых обломков стоял двухэтажный кукольный домик. Он был сложен из светло-серого камня, по стенам вились душистые зеленые побеги. В его крошечных окошках горел свет, и изнутри доносилась негромкая ритмичная музыка. «Это же играет моя любимая группа!» — выдохнула наша старшая. Муж опустился на колени и заглянул в приоткрытые двери гаража. «Вы только посмотрите, какая машина стоит внутри, а на крыше солнечные батареи!» «Мамочка, папочка, там живет крошечная живая кошка!» — закричала наша младшая. «Там под крышей комнатка с треугольным потолком и пишущей машинкой на столе», — прошептала я. А музыка тем временем как будто стала чуть громче, а домик чуть больше. Муж взял с полки рулетку и измерил сначала домик, а потом дверной проем. Мы посмотрели друг на друга. Нам хватило нескольких секунд, чтобы принять решение. «Быстрее!» — скомандовал он. — Беги к соседям и попроси у них до завтра прицеп. Птица села на крышу домика и степенно кивнула головой. Она опять была совершенно согласна. Все вместе мы аккуратно вынесли домик из квартиры. Он уже не помещался в лифт, и мы спустились с четвертого этажа пешком, погрузили ношу в прицеп. Через два часа мы были за городом, там, где в чистом поле начинали появляться строения и фундаменты. Наш домик уже с трудом помещался в прицепе, и мы кряхтели, когда тащили его в середину участка. На небе одна за другой загорались звезды, домик с легким похрустыванием подрастал, а птица сидела на плече у нашей младшей и степенно кивала головой.